Горе мне окаянному! Не только отчину свою я потерял, но и душу погубил. Земля не станет меня носить за то, что вместе с нечестивыми ополчился я на православную веру. Рад бы я сейчас присоединиться к великому князю, да не примет он меня, потому что ведает об измене моей. И не пошел Олег на помощь Мамаю. А Ольгерт Литовский, как было уговорено с Олегом, Уже шел со своими полками, чтобы присоединиться к мамайому войску. Но возле города Адоева он получил известие о великой силе, собранной князем Дмитрием, и о том, что Олег Рязанский испугался выступить против этой силы, — сказал Ольгер в досаде. — Когда нет у человека своего разума, нечего надеяться на чужой. Послушался я Олега, а он и меня с толку сбил и сам пропал. Ольгерд решил не двигаться дальше, а оставаться на месте и выжидать, чья будет победа. Тем временем русское войско подошло к Дону. Дмитрий Иванович послал в степь двух лазутчиков, и они добыли языка татарина из придворных самого хана Мамая. Великий князь спросил у пленного, много ли силы у хана, и скоро ли он прибудет к Дону? Татарин ответил, никому не сосчитать ханских воинов потому что их много и множество, а будет хан на Дону через три дня. Стал великий князь держать совет со своими воеводами. Здесь ли нам ждать Мамая или где впадает в него непрядва река, и встать на том берегу на Куликовом поле? Сказали воеводы, — Государь, переправимся через Дон. Если будет у нас за спиной река, накрепко будем стоять, потому что отступать некуда. Победим, татар! Все честь примем, а погибнем общую смертную чашу и запьем все от князей до простых ратников. Переправилась русское войско через Дон и встала на том берегу, ожидая врага. На другой день прискакал из степи разведчик и сказал, совсем уж близко татары, за ночь дойдут они до непрядвой реки. Повелел Дмитрий Иванович строиться русским полкам в боевой порядок, чтобы все запомнили, кому где надлежит завтра стоять. А полк брата своего, Владимира Андреевича, отправил вверх по дону, чтобы укрылся он в засаде, в густой дубраве, и мог неожиданно ударить на врага. Воевода из засадного полка князь назначил мудрого и опытного Дмитрия Боброка-Волынца. Выехал великий князь на высокий курган, обозрел оттуда русское войско, Колышется оно, как неоглядное море, Реют по ветру знамена, словно облака в небе, Блистают шлемы, будто солнце в погожий день. И сказал князь воинам, «Братья мои милые, близится ночь, А завтра будет грозный день. Мужайтесь и крепитесь, и уповайте на Бога. А меня простите, братья, и в этой жизни, и в будущей, Ибо неизвестно, что будет с нами». Наступила ночь,